Глава седьмая Да, переоценила я свои силы. В первый же день после долгих вынужденных путешествий еле-еле ноги домой приволокла. И сказку в этот раз не я дочки читала, она мне рассказывала. И уснули мы в одной кровати. Утром сама себя за шкирку из-под теплого одеяла вытаскивала с огромным трудом. По кухне передвигалась, как старуха древняя. И это в двадцать четыре. И чувствовала себя в этот момент не дюймовочкой, а старым бегемотом, который совершенно непонятным образом не сшибает еще мебель на своем пути. Но завтрак приготовила, ребенка накормила, заданий на день надавала, бабушке ЦУ озвучила и опять в поход отправилась. Сегодня я чувствую себя более уверенно, потому как вчерашнее общение бабушки с внучкой прошло без обид, криков и слез. А значит, и сегодня Бог даст все обойдется. И все таки вчерашний день я прожила не зря, не зря мучилась. К своему облегчению бывшего я нашла на том же месте в тот же час, на том же диване. Нашла, правда, не сразу, но никак не хотели соседи, мадам мелкой предпринимательницы, его новой жены, подтвердить мне его проживание на территории. Почему? А потому что вот уже пару недель он из дома вообще не выходил. Пришлось проводить социальный опрос населения на тему «Платное школьное образование». Ну а что? Сколько людей, столько мнений. И только у Иванушки мнения нет вообще, как оказалось. Диван есть, пиво есть, жена почти есть. Мнения нет. Я, конечно, довольна тем, что мне этого царевича долго искать не пришлось. Но то, что он с этого дивана так никуда и не сдвинулся, честно говоря, поразило. Красавец, любитель тренажеров и бассейнов, хорошей одежды и парфюмерии, знаток явств и вин, умеющий ко всему прочему отлично готовить. И что, разве не мог он найти себе работу бармена, официанта, консультанта в супермаркете, менеджера по продажам, тренера в тренажерном зале? А он ушел в штопор и забыл вернуться. А молодая Жинка, боясь потерять красавчика, помогает ему лежать на диване, создавая комфорт. А дальше? Когда начнет спиваться, спохватится, начнет лечить, а потом выгонит. Да, неисповедимы дела твои, Господи. По правде говоря, зрелище предо мною предстало неприглядное. С бабой его мы так душевно чайку попили, а вот с ним с ним даже не поздоровались, оно почивало. -с -с. Да и ладно, не очень-то и хотелось, у него теперь своя жизнь. У меня же, помимо него, еще дел немерено. На работу вот с огромным трудом устроилась. Кем? Помощником тренера в конный элитный клуб. Да-да, именно туда. Еле-еле уговорила управляющего всем этим хозяйством поверить мне и проверить мои навыки. Чуть не прокололась. Теорию на отлично ведь знаю. А вот с практикой у этой меня... Но ничего пронесло. Наврала, что очень давно в седло не садилась. «Ага, но совсем никогда в этом теле-то». И все из-за аварии на дороге. Поверил, проверил, взял на испытательный срок. Уже сегодня на работу выхожу. Буду помогать тренеру обучать богатеньких детишек на лошадках кататься. Выдали мне вчера форму, пропуск и отпустили с пожеланием не опаздывать. Лошадок-то до начала занятий вываживать нужно, чтоб размялись. Работать придется с большим прилежанием, потому как мне нужно получить постоянную работу, иначе в нужное мне помещение не попасть. Да и зарплата в этом клубе более чем приличная. Баба Лиза наша вздохнёт с облегчением, как узнает, что я на работу устроилась. А то она, бедная, от каждого звонка в дверь вздрагивает. Сразу думает, что это очередной посыльный из интернет-магазина пожаловал. исхудала бедная даже, от переживаний не иначе. Да, стоит порадовать старушку, стоит, ой, стоит, пока гадости из-под тишка делать не стала. Аванс, выданный мне на моей новой работе, полностью ушёл в ломбард. Я долго думала, пытаясь найти повод попасть в хранилище с сейфовыми ячейками клуба как можно скорее. И самое главное, легальный повод, такой, который не привлечет ко мне внимания. Придумала. Для этого мне и понадобился ломбард. Истратила я свои денежки на покупку тоненькой золотой цепочки с невзрачным кулоном, небольшого, опять же, золотого перстенька и плетеного браслета, выполненного из металла, очень похожего на золото. Уже на следующий день я начала притворять возникшую у меня в голове идею в жизнь. А если точнее, то принялась в обязательном порядке надевать купленные сокровища на себя, когда шла на работу». Моя задумка сработала в начале второго месяца моей работы с милейшими детками. В этот день мне пришлось усмирять лошадь, взбрыкнувшую после частого использования одним из них, стека. Что делал тренер? Тренер успокаивал богатенького мальчика, получившего жуткие моральные травмы, несовместимые с его толстой жопой. И ведь даже об землю не успел приложиться гадёныш. А ударился бедняжка обо что? Так об мои маслы вестимо. На меня же свалился. Я его по манежу катала и ловила. Хорошо хоть не сломал мне ничего толстопу горластый. Именно в этой заварушке и потерялся браслет. На самом деле потерялся. День вообще-то получился очень суматошным, с очень неоднозначными результатами. Родители мелкого вредителя орали почему-то только на меня. Выговор влепили мне, оштрафовали меня. Тренер после всего благодарил тоже меня. Он же посочувствовал мне по поводу моей потери. «А как же, дорогая памятная вещица бабушкина потерялась!» И в конце, как вишенка на торте, разрешение использовать одну из сейфовых ячеек для того, чтобы, как все постоянные работники, убирать в нее мои ценности на время рабочего дня. А ячейки эти и для посетителей, и для работников в одном зале стоят. В зале, в котором нет видеокамер. Правда, из работников ими мало кто пользуется, но и это не беда, примелькаюсь. К моему большому облегчению больше до конца месяца никто с лошадей не падал и истерик не устраивал, а мой испытательный срок закончился. Меня наконец-то оформили как постоянного работника, и в связи с этим удвоилась величина моей зарплаты. А еще я стала своей, незаметной, ко мне привыкли. Я со всеми перезнакомилась. С особым усердием начала отдружить с работниками именно той конюшни, в которой раньше стояла моя лошадка. Той, где в тайнике до сих пор, надеюсь, находится так нужный мне ключ. Повезло. Его так никто и не обнаружил. Неприметный со стороны общего коридора узкий раскол на опорной стойке у входа в стойла сохранил мою секретную захоронку в целости и сохранности. И я точно знаю, что на видеокамере, контролирующей эти помещения, будет видно, как я всего лишь опёрлась спиной об этот столбик во время разговора с парнишкой, убирающим в пустующих стойлах. А вот как я доставала ключ? Нет. Обе занятые мной ячейки, я освободила от их содержимого в тот же день, когда достала спрятанный ключ и порадовалась наличию у меня такого чувства, как паранойя. Потому как вот же они, у меня в руках. Карты на предъявителя и документы на уральский дом с потайным сейфом, в котором припрятан ключ к швейцарскому счету. Три месяца у меня ушло на то, чтобы добраться до своего капитала. Три месяца я приглядывала за богатенькими детишками и воевала со свекровью, так как спокойной и доброй бабушкой она оставалась ох как недолго. Ее хватило лишь на месяц. А еще два Василиску приходилось оставлять под присмотром соседки. Да, мне приходилось ей платить, но зато я точно знала, что мое солнышко никто не обидит, пока меня нет. И вот, у меня получилось. Теперь я смогу позволить себе многое и еще чуть-чуть. Уже завтра начну хождение по риэлторским конторам. Займусь поисками подходящей квартиры для нас. Вот только найти ее подходящую, будет ой как непросто. Мне обязательно нужна как минимум трехкомнатная квартира, На первом этаже с широкими дверными проемами, удобной ванной и подъезд, из которого можно без проблем выкатить инвалидное кресло. Еще мне очень не хотелось жить близко к центру. Пригород Москвы подошел бы. И бабушка у черта на куличках останется, и шума меньше. Почему мне так важны удобства для инвалидов? Так просто все. Кирилл наконец-то вышел из комы. Но радовалась этому только моя доченька, Потому как узнавал он только ее, только ей улыбался. Только в ее присутствии его глаза становились живыми, но только глаза. Он дышал сам, и это все. Ни руки, ни ноги его не слушались. Даже пошевелиться сам не мог. Что говорили медики, Они ничего определенного не говорили. Куча анализов, платных, бесплатных, и никаких прогнозов и обещаний. Добрый доктор даже посоветовал мне доверить уход за молодым человеком его матери, а самой начинать жить полной жизнью, ибо молодость скоротечна. Свекровь же, которая раньше рвалась забрать сыночку домой, внезапно передумала. Посмотрела на растение по имени Кирилл и передумала. Не вытянет она его, видите ли, у нее сил не хватит. Его же ворочить нужно по нескольку раз в день, мыть, кормить, подмывать, менять памперсы, делать уколы и массаж. и не просто легкий массаж, а самый что ни на есть настоящий поплакала она возле него и озвучила лечащему врачу свое решение она отказывается оплачивать платные услуги оказываемые ее сыну по причине острого дефицита финансов и согласна оставить своего любимого сына на попечение невестки и это при том что мнение ее и пожелания Я выслушала только для того, чтобы впоследствии ее сыночек не сказал мне, что я не позволила его маме ухаживать за ним. Причем карточку свою с как минимум половиной оставшихся на ней денег она уже давно получила обратно, не вернув мне до конца долг за квартиру. Такие вот дела у нас. Зато Василиса моя сияет ярче солнышка.